глава 48. авасарала засекла движение перекрыл сирену голос наоми стреляет флагман оон авасарала закрыла шлем дождалась на дисплее подтверждения герметичности и застучала по панели связи руки не поспевали за мыслями эрен Райт нарушил договор Ингаен об этом узнал адмирала выдали с головой и ему это не понравилось на экране выскочил флажок поступило сообщение первоочередной важности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 Авасарала переключила изображение на свой экран и при этом нечаянно перескочила на другую частоту. Нгайен побагровел чуть ли не до синевы. Он демонстративно оделся в парадный мундир. «Беспрецедентный преступный перехват полномочий! Адмирала Саутера отконвоировать на...» Загорелись три запроса на связь, каждый с именем и кратким кодовым номером передатчика. Авасарала пренебрегла ими, переключившись на открытую частоту.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 Воссырала прервала речь и обернулась. «Ничего», — успокоила ее Холден. «Не повезло». «Что не повезло?» «Один из земных кораблей только что был поражен тремя торпедами». «Это много?» «А то их не остановили», — пояснила Наоми. «По опознавательным кодам оборонительная система видит в торпедах ООН друзей и пропускает их. Как-то никто не ожидал, что по ним будут стрелять свои». «Три — это много», — вмешался Холден, пристегиваясь к креслу.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 Управлять, а то я могу и отсюда, сказала Бобби. Это мелочь, но остальным хоть не придется о них думать. Наоми, передай контроль АТО сержанту. Контроль то передан. Командуй, Бобби. Контроль принят, ответила Бобби. На экран воссарал и валился мерцающий поток входящих. Она принялась разбирать их. Кеннеди объявлял командование соутера незаконным.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 «Мы красные или зеленые?» — спросила Авасарала. «Не разберу в этой херне, кто есть кто». «Марс красный, земля зеленая», — сказала Наоми. «А которая из земли наши?» «Это и надо выяснить», — буркнул Холден, и тут одна из зеленых точек пропала с экрана. «Алекс?» дари снял предохранителей своих АТО и теперь поливает огнем всех, кто попал в зону обстрела. И... ЗАРАЗА!» Кресло Васаралы снова накренилось, потом словно вздыбилось под ней,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 Это новое протомолекулярное оружие, незаконно использованное как провоцирующий удар против Марса. Надо сбить эту мудотень с неба! Всем к оружию!» «С флагмана запрашивают передачу управления», — предупредила Наоми. «Подчиниться?» «Чёрта с два!» — отозвался Алекс. «Нет, но запрос проследи», — сказал Холден. «Я не отдам управление своим кораблем чужому наводящему компьютеру, но он способен помочь нам в расчетах.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 Тоже попадает под карантин. Две белые точки отвернули в сторону. Три продолжали движение. Она снова вышла в эфир. Никто, кроме меня не помнит, Эрос, что, по-вашему, творится на Агате Кинг, не приближаться! Последняя белая точка изменила курс. К тому времени, как Нагаен ответил, Авасарала забыла о своем запросе Выглядел адмирал Дерьмова. Она подозревала, что выглядит не лучше. И задумалось, многие ли воины кончались вот так. Два измученных, сдерживающих рвоту человека, пялятся друг на друга посреди пылающего мира. «Чего вы от меня хотите?» — спросил он Гаен. «Я сдаюсь, мне конец. Почему мои люди должны умирать по вашей прихоти?» «Это не прихоть», — ответила Ава Сарала. «Мы не можем помочь. Протомолекула вырвалась на свободу. Ваши хитрые программы контроля не работают».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 Мгновение словно замерло. Авасарала ощущала на себе внимание Холдена и Наоми, как тепло, исходящее от решетки обогревателя. Нгаен покачал головой, губы его кривились. Он вел разговор с самим собой. Гаян позвала Авасарала. «Что происходит? Что там у вас на корабле?» «Вытащите меня отсюда. Я включу отзыв», — сказал он. «Можете бросить в кутузку до конца жизни, мне все равно».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 Сильнейший всплеск внутреннего излучения корабля. Как будто они замкнули реактор на воздуховоды. Вредно для здоровья, заметил Амас. В рубке снова установилось молчание. Авасарала потянулась включить связь с солтером, но удержала руку. Все равно не представляла, что говорить. По внутренней связи послышался сонный, невнятный голос. Она не сразу узнала пракса.